Глава 37. С помощью Мии мне всё же удалось уговорить Романа поехать к Маше. Хитрость сработала, но по правде говоря, всё получилось спонтанно. Когда говорила дочке, что мы поедем к тёте Маше, я, конечно, врала ей, за что мне стыдно. Но что поделать, она сильно капризничала и отказывалась спускаться на завтрак, твердила всё время, что хочет домой. И когда появился удачный момент, я, конечно же, не упустила его. Плохо втягивать в наши с Ромой разборки ребёнка, но он не оставил мне выбора. Мне нужно увидеться с Машей, успокоить её хотя бы. Но больше всего я затеяла всё это, чтобы связаться с Игорем. Мне нужно с ним объясниться. Он не заслуживает после всего, как нам помогал, чтобы его вот так вот поскотски бросили. И я серьёзно намерена сегодня добиться разговора с ним. Когда увидела до боли знакомый дом подруги, немного выдохнула и улыбнулась. Было такое ощущение, что дышать стало легче. Слушай меня внимательно, малышка Айлин, прервал мои светлые мысли отец моей дочери. Там внутри будешь вести себя спокойно и не будешь напрягать свою красивую голову всякими ненужными мыслями. Не будешь говорить и делать то, что может меня разозлить. Иначе это будет твоя последняя поездка в этот дом. Я надеюсь, я ясно выразился, Белоснежка. Ненавижу его и ненавижу себя, потому что не могу долго его ненавидеть. Еснее некуда, ответила ему раздражённо и вышла из машины, не дожидаясь его помощи. Уля, Уля! Завязала мелкая, как только она увидела дом Азимовых. Не успела я её вытащить из салона, как она понеслась в дом. Я же бегом за ней, чтобы она не упала. Милая, не беги. Осторожно, пожалуйста, там высокие ступеньки. Стой, да постои же ты. Из дома радостно выбегают мальчишки и встречают Мию, зажимают с двух сторон и тоже радостно пищат. Вокруг сразу становится очень громко. Не уверена, что Роман к такому был готов, но я даже рада, что детишки шумят. Пусть знает во что ввязался. Пока думала об этом, из дома появляются Маша с Русланом. Муж подруги выглядит расслабленным и спокойным. Чего не скажешь о самой Маше. По пути ко мне она успевает взглядом прибить Романа к асфальту, а после подходит и обнимает меня крепко, выдыхает шумно и расслабляется, когда видит меня живой и здоровой. Если этот гад посмел тебя обидеть, я клянусь, ярко начала свою речь подруга, но её резко прервал Роман. То что Снова попытаешься спрятать от меня моего ребёнка. Рома нагло выгибает бровь и не думает даже отступать. Он будто разгорается с каждой секундой всё больше и больше, будто готовится напасть на Машу, если та ещё хоть слово скажет. Вижу в его глазах лютую ненависть к моей подруге, и меня это здорово пугает. Рома, успокойся, пожалуйста, жалобно выдавливаю и пытаюсь встать на защиту подруги. А ты не вмешивайся. Зло сверкает своими глазами теперь на меня, а после снова поворачивается к Маше. Хотя чего я удивляюсь? Ты и своих детей тоже хотела спрятать от Руслана. Господи, у меня мурашки встают дыбом от его холодного голоса и убийственного взгляда. Он через чур эмоционально отреагировал на мою подругу. Ситуация до предела на колена. Боюсь, сейчас начнётся ужасное и непоправимое, если они не остановятся. Не смей Маша ожидаемо вспыхивает и хочет тоже в ответ ему что-то сказать, но слава богу, Руслан вовремя вмешивается. Маша, замолчи. Зайдите в дом. Кажется, теперь и Руслан разозлился. Хотя бы пережить этот день и мирно разойтись. Моё бедное сердце бешено бьётся в груди, но я пытаюсь держаться. Дружище, успокойся и не переходи границы. Ты мой друг и брат, а сегодня ещё и гость в моём доме. Понимаю, что ситуация не из простых, но всё же прошу сохранять спокойствие. Слава богу, Руслан находит правильные слова, и Рома вынужденуступить другу. В дом мы заходим все взвинченные и нервные. Руслан и Рома уходят на террасу покурить, а мы с Машей и детьми остаёмся в доме. Немного выдыхаю и снова обнимаю подругу. Прости, это из-за меня ты попала в такую ситуацию. Не говори глупостей. Я бы тоже пряталась от такого индюка, заявляет подруга. И мы тут же истерично начинаем смеяться одновременно. Когда смех проходит, я серьёзно смотрю на подругу, а потом оборачиваюсь, чтобы проверить, смогут ли они нас услышать, убедившись, что им не до нас сейчас, обращаюсь шёпотом к подруге. Маш, ты что-нибудь знаешь об Игоре? умоляюще смотрю на неё. Она же, в отличие от меня, не думает переходить на шёпот. Оно и понятно, она никого не боится. Но я прошу всё же говорить тихо, так как защитников у меня, как у неё, нет, а мне с этим жестоким мужчиной ещё придётся жить. Эм, замялась подруга. Он знает, что ты теперь с Ромой, думает, что у вас всё по любви. Что? Прости, виновато смотрит на меня подруга. Пойми, я была вынуждена заставить его поверить в это, иначе он дурачок наделал бы глупостей. Рома бы его просто раздавил. Это была вынужденная мера. Я отхожу от неё и нервно хватаюсь за шею, царапаю себя, сжимаю пальцами кожу до боли. Я всегда так делаю, когда нервничаю. Хожу взад-вперёд, пока подруга силой не усаживает меня на диван. "Прошу, не обижайся на меня. Ты и сама понимаешь, что я правильно поступила. Он тебя не отпустит, а Игорь не смог бы ничего сделать. Он только пострадал бы в этой истории". Я понимаю, что ты права, но мне от этого не легче. Я чувствую себя так плохо, не смогла сдержать слёзы и всхлипнула. Он не заслужил этого. Я не хочу, чтобы он меня ненавидел. Понимая, что разгоняюсь, быстро себя торможу. Нельзя допустить, чтобы дети меня такой увидели. Да и Роме не понравится, что я тут устраиваю потоп и жалуюсь подруге. И я привела себя в порядок, и мы с подругой и детьми начали обедать, не дожидаясь мужчин. Они не торопились к нам, и мы не хотели сейчас их видеть рядом. Как было лучше в эту секунду. Я так и не решилась набрать Игоря. Что я могла ему сказать после слов Маши? Но то, как по моей вине обошлись с Игорем, тяжёлым камнем легло у меня в душе. После обеда дети пошли смотреть мультики, а мы с Машей заговорились. Она давала советы, как вести себя с Романом теперь. Ходи не наивидела его, но знала хорошо его характер. сказала, что если я буду умной девочкой, то смогу приручить его снова, чтобы у меня было больше свободы. За всеми этими разговорами и переживаниями я забыла, что Маша быстро устаёт, и ей нужно чаще отдыхать. Её беременность проходила довольно тяжело. Встала, решив забрать дочку и позвать Романа, чтобы поехать уже домой, но увидела, что она вместе с мальчиками заснула и спит сладким сном. Было жалко её будить, но задерживаться ещё дольше тоже не могла. Да и неудобно было уже. Мы столько времени здесь находимся. Маша и так из-за меня сегодня перенервничала, хотя не только сегодня. Постучалась в кабинет Руслана и не дождавшись ответа, заглянула. Мужчины расслабленно сидели и, отпивая, судя по бутылке дорогой коньяк, изучали какие-то бумаги. Извините. Ром, мы можем уже поехать? Дети уснули, а Маше нельзя столько сидеть. Да, минут через 10 поедем. Направляясь обратно за Мией, не могла отделаться от мысли, что этот маленький и короткий разговор между нами выглядел со стороны по-настоящему странно, потому что мы неосознанно но разговаривали как настоящие муж и жена. Пока прощалась с Машей, в гостиную вошли мужчины. Я потянулась за дочкой, хотела её поднять, но Рома опередил меня. Я сам. Под мой растерянный взгляд он поднял её и несильно прижал к себе. Все замерли, наблюдая за ними. Было непривычно видеть их вместе. В этот момент моя маленькая поднимает ручку и обхватывает за шею Романа. Не знаю, что он почувствовал в эту секунду, но у меня мурашки по телу табуном пронеслись. Попрощавшись с Азимовыми, мы сели в машину. Водитель, оказывается, всё это время ждал нас. Потянулась, чтобы забрать Мию из рук Романа, но в ответ тут же получила взгляд, говорящий, чтобы я убрала свои руки. Еей у меня хорошо. Больше не пыталась сделать попытки забрать её у него, но не могла у кратко и перестать смотреть на них. Это было так волнительно, и где-то внутри заныло от мысли, что всё могло бы быть по-другому. Он разглядывал её и заправлял волосы за ухо. Рома чувствовал, что я за ними слежу, но никак не реагировал на это. Ему было всё равно на меня и тем более на водителя, который тоже поглядывал через зеркало на них с мией. Он просто наслаждался моментом и никого не замечал. Когда мы приехали домой, Рома осторожно опустил Мию на кровать, а после серьёзным тоном обратился ко мне. Через 3 дня мы поедем на юбилей моей матери.